Глава 19. Это залет бойцы. В академию мы возвращаемся, когда все почти кончено. Молодой прорыв, успев выпустить разве что душителей, схлопывается под ударами прибывших на Феремских клинков. За процессом добивания единичных тварей я слежу со спины когтя, что парит над многострадальной площадью. Флоренс, дорвавшаяся до любимого грифона, Сидит у него меж ушей и довольно попискивает, когда Рик нет-нет, да и погладит ее по голове. Глаза слепят от яркого солнца, а с волосами и накидкой играет от чего-то тёплый для этой высоты ветер. Но вместо чувства бескрайней свободы, что всегда одарил мне полет, я места себе не нахожу. Летать мне не страшно. С моими экспериментальными увлечениями прыжок с парашютом был первым в списке, надо попробовать. Страх у меня совсем другого рода. Перед тем, как мы покинули прощальный холм, что-то дернуло меня попросить Рика задержаться. Зачем я подошла к уже деактивированному порталу? Зачем положила горсть земли на внутреннее кольцо? Я даже самой себе объяснить сейчас не смогу. Но вот то, что после обороненной фразы «Царствие вам небесное» кольцо вспыхнуло слабым зеленым светом, заставило меня наконец-то осознать, Какую подозрительную дичь я сотворила. Помню, как гулко стучало сердце, когда я обернулась, чтобы оценить реакцию Рика. Но тот хоть и смотрел на меня, слегка склонив набок голову и сощурив глаза, никакой опасности я от него не почувствовала. А когда мы усаживались на когтя, да и Рик проговорил вскользь. "Зеленый свет — цвет Гитриса, мира, куда уходят души. И, похоже, он принял твое послание». Больше Верндере не сказал ни слова. Похлопал когти по шее, и мы взмылись ввысь. Я даже пискнуть не успела, как Рик сотворил неизвестное заклинание и меня с силой прижало к его спине. Даже если захочу, не сорвусь вниз. И вот, глядя на торжествующую внизу толпу, на то, как Дерни Акоми саживается со своего дракона и идет навстречу гостям, в голове бьется лишь одна мысль. Дошло ли Дарика, до что я не та, за кого себя выдаю, или нет? Или квота моих странностей еще не превышена и можно чудить и дальше? Коготь тем временем высмотрел наших друзей и зашел на посадку с грациозностью бомбардировщика. Проще говоря, разметал всех вокруг. Дерик, тут командующая Радики. К нам подбегает Хуч, восхищение на лице которого бьет все рекорды. Значит, дело серьезнее некуда. Делает вывод Рик, подает мне руку, помогая спуститься с когтя. И если сам Верндер делает покашачье изящно, то я скорее соперничаю с мешком картошки, и мешок побеждает. Ничего, первый полет всегда вышибает из колеи, шепчет мне на ухо Рик, видя мое ошалелое состояние. Неуверенно киваю, не объяснять же ему, что полет у меня не первый. Осматриваюсь и замечаю, что народ стягивается к выжженному пятну оставшемуся от места прорыва. Взгляд плывет по лицам друзей, и я успеваю порадоваться, что судя по чистому и опрятному виду, никто из них так в бой не вступил. Цепляюсь за Кери, подспудно ожидая увидеть в ее взгляде новую порцию ревности, но подруга лишь ободряюще мне подмигивает. Парни о чем-то коротко переговариваясь между собой кивают нам, чтобы мы двинулись вслед за ними. Все настолько буднично, что меня наконец-то отпускает. Церемония состоялась, бой прошел стороной, все, можно уже заняться поиском многострадального Фулианта и организацией моего путешествия назад. Кстати, о Фулианте. Фло, поищи фиорину и глаз с нее не своди. Шепотом прошу я ржулю по Она и не думает слезать с когтя, и теперь самым невозмутимым видом едет верхом на Грифоне. А тот и рад, судя по довольному выражению мордахи и снисходительным взглядом какие он отправляет в сторону других перимов. Я глазами прошу Грифона взять немного в сторону, чтобы наш разговор не стал достоянием чьих-либо ушей. Еще чего!» — даже не поворачивая ко мне головы, отвечает Фло. «У вас тут самое интересное, а ты меня в разведку?» «Вообще-то я для дела потихоньку завожусь. Вот сама и ползай под кустами, а мы с Когтиком послушаем речь вашего куратора», — отбревает меня Фло. Фло. Шикую я на нее и тут до меня доходит. «Боишься, что твоего когтика другие привлекательные перимки уведут?» На мне тут же пересекаются два взгляда — гневный Фло и упрекающий когтя, который не ожидал от меня такой подставы. «Ничего я не боюсь!» — показательно фыркает Флоренс, а потом, понижая голос до зловещего тембра, добавляет. «А позарится кто? Я им позарилки их узлом сверну и бантиком сверху украшу». «Флоренс лучше не злить, с Флоренс лучше дружить». На последних словах по янтарным глазам лисицы пробегает фиолетово-чёрный блеск. Сама фигурка Рыжули словно испускает фантомный импульс. В нем я вижу образ той черной лисицы, в котором Фло пребывала в межгранье. По позвоночнику пробегает холодок ужаса, но боюсь я не за то, что моя лиса может оказаться какой-то тварью за гранья. Мне страшно, что этот момент мог кто-то увидеть, и по расширенным от удивления глазам когтя понимаю. Наши мысли сходятся. «Фло!» — предостерегаю я Ржулю. Одновременно оглядываюсь вокруг с затравленным взглядом. Но до нашей компашки никому нет дела. Все внимание направлено на гостей, и последствия их разгула. А вот нечего мне тут про соперниц говорить. Как ни в чем не бывало, парирует она и моментально меняет тему. «Вон она, твоя фиорина, с другими лекарями осматривает ваших крутушей». «Коготь, ну хоть ты ее урезонь!» Прошу, я прекрасно понимаю, что это бесполезно. Наша Фло — лисица своенравная, и решение порой принимает независимо даже от логики. Поэтому я машу на нее рукой, лишь с удовлетворением отмечая, что Грифон все же ей что-то выговаривает. Правда, звучит это как недовольное фырканье. Не особо-то он и старается. «Уже выяснили, что произошло?» — спрашиваю я, нагоняя Керри. Она уже успела переброситься парой фраз с идущей рядом девушкой из другой звезды, а потому у меня есть надежда хоть на какие-то новости. «Как и сказал ректор, прорыв в академии», — пожимает плечами подруга. «Благо, что в этот раз единичный и какой-то совсем уж отчаянный, хотя... Если бы не наши гости, тех тварей, что он успел запустить, хватило бы, чтобы натворить дел», — оглядываясь на нас, поясняет Тарчи. Как будто по ту сторону узнали, что большинство защитников сейчас на холме. От этих слов у меня спина каменеет. Мне все кажется, что ребята вновь сделают меня центром подозрений. Я же переполох, студентка с поздней инициацией, удобная причина, на которую можно свалить все неприятности и беды. Но никто не высказывает мне ни единой претензии, и от этого брови сами собой приподнимаются. Что, Все? Я действительно своя? «А чего ты удивляешься? У нас война, а война, как известно, имеет хотя бы две противоборствующие стороны». По-своему, интерпретируя мое удивление, поясняет Клив. «Опять-таки, среди аналитиков входит теория, что прорывы не случайны. Что так же, как мы открываем порталы, сущности за гранью могут программировать прорывы». «Бред», — высказывается Арчи. Но «Ну, сам посуди». Если там такие мудрые обитатели, почему все это время они действуют такими неэффективными способами? «Неэффективными ли?» — вступает в дискуссию Рик. «Эмион они взяли сходу. По остальным континентам двигаться без сопровождения невозможно. Только порталами. Академию на Фолиоке, кстати, уничтожили именно такими массированными прорывами. Думаешь, они пытаются провернуть тот же прием тут?» Озадаченно, потирая подбородок, спрашивает Хуч. Его нахмуренный лоб выдает крайнюю степень мыслительной работы. «Всё может быть», — пожимает плечами Рик. «Всё, что мы можем, — это просто быть готовыми ко всему». Мы подходим к прозрачному барьеру, что куполом накрывает место прорыва. Отовсюду разносятся довольные возгласы, кто-то даже затягивает что-то похожее на гимн, возможно, даже академии. Я с интересом оглядываюсь. Периметр удерживают трое мужчин, одетые в нечто похожее на боевые скафандры, если здесь есть такое понятие. Хищные очертания хитиновых чешуек повторяют рельеф тела. Замысловатые вензеля украшают мощные броневые пластины, что защищают грудь, локти, голени и паховую зону. Из элементов украшения у всей группы прибывших клинков В наличии ярко желтые плащи, которые у некоторых бойцов уже испачканы в саже и порваны. Да, летели по парадному, а попали в битву. То, что стоящие перед нами бойцы из модуляторов, я понимаю по их перимам, которые как раз и проецируют этот огромный купол. «Когда-нибудь и я освою блокаду», — мечтательно вздыхает Керри и широко мне улыбается. «Вот увидишь». Я буду лучшим модулятором, что когда-либо выпускался из стен нашей академии. Не сомневаюсь. Стоящий рядом Марча приобнимает ее за плечо, а подруга учтиво ему кивает. Не отстраняется, но не одаривает благодарной улыбкой. И мне становится жаль нашего водяного. Приоритеты Керри мне ясны, и я даже не осуждаю их. Все хотят пристроить свою попку так, чтобы было сухо и комфортно, но тогда надо поступить по совести и дать понять Арчи, что шансов у него никаких. А так, это тягание бычка на веревке. Вроде и молока с него взять, но и бросить жалко. Хмыкаю и сталкиваюсь взглядами с Риком. Он пристально наблюдает за мной и стоящими позади меня фло с когтем. Надеюсь, он не видел сцены, которую нам закатила лисица. Нервно улыбаюсь ему и отвожу глаза... Молодушно убеждая себя, что таким образом сразу спрячусь от нашего слишком дотошного командира. В желании рассмотреть остальных представителей клинков, я вытягиваю шею и невольно касаюсь носом еле светящейся преграды. По ней тут же волной расходится радужное свечение, и на мне сходится сразу несколько пар глаз, не только модуляторов, но и близко стоящих людей. «Это что, командирский спектр?» — доносятся до меня изумленные шепотки, а у меня сердце в пятки проваливается. «В смысле, командирский?» пролетает в голове на бешеной скорости и тут же до меня доходит. Черт, я же универсал!» А эта хреновина, помимо сдерживающих функций, еще похоже, считывает назначение перимов. «Да это мы одновременно коснулись», успокаивает окружающих Рик и подвигается ко мне. Дэри и у нас под стать своей лисе, крайне любопытная особа». Вокруг раздаются понимающие смешки, а я, обмирая, смотрю на Дейрика. Он точно ничего не касался, и он это знает, так зачем отводит подозрение? Ничего не хочешь объяснить, вкрадчиво интересуется он, вставая позади меня. Кладет руки мне на плечи и сжимает их вроде как журя. Ай-яй, плохой луч, ай-яй, нельзя совать нос куда не просят. Но ладони потеют не от страха, от совсем другого чувства меня всю окатывает жаром отчего и на лбу выступает испарина а щеки горят я смущена и совсем по девчоночье радуюсь тому что он так близко касается меня при всех так стоп это не мои эмоции это опять накатывают фантомы из памяти дель из со всех давних ее воспоминаний она все же была влюблена в него а мысленно воплю я где этот переключатель воспоминаний «Мне этот экскурс сейчас совсем не к месту». «Молчишь?» — напоминает о себе дэрик снова сжимая плечи. «А как это можно объяснить?» — дрогнувшим голосом уточняю я. «Мне даже соврать нечего. Я вообще об этих спектрах ничего не знаю. Надо было все же посвятить методичкам хотя бы немного больше времени». Но, ну, например, ты могла бы сказать, что универсальный или поддерживающий спектр очень близки по оттенкам» предложил Рик, склоняя голову к моему уху и задевая дыханием волоски. «А не похоже? Я повожу плечами от толпы мурашек, что пробегаются по позвоночнику. «Нет», — лаконично отвечает Рик. «И за честность я тебя тоже благодарю». «Так какой ответ у тебя?» «У меня неправильная лиса», — бурчу я первое, что приходит в голову. Дэрик запрокидывает голову, и мягко смеется, совершенно не заботясь о том, что на нас при этом оглядываются. «Дель, именно этого я от тебя и ожидал», — наконец-то проговаривает он. «Вот такой, как ты, другой быть и не может». «Это почему еще? тут же возникает Фло, на мордашке которой свирепое выражение перемежается с обиженным. «Когтик, я разве неправильная?» Грифон тут же начинает что-то клекотать на птичьем, явно стараясь успокоить свою зазнобу. «Милая Флоренс», — посмеиваясь, проговаривает Рик, «я всего лишь сказал, что ты очень необычная, как самый редкий бриллиант, когда-либо добытый в просторах Марфариса». Лисица в ответ подозрительно щурится на Верндере, будто бы прикидывая, издевается тот или нет. тот -то же», — наконец изрекает она и укладывается на спине когтя, обнимая того лапками за шею. Я пытаюсь сделать шаг в сторону, чтобы встать рядом с Риком но тот лишь сильнее прижимает меня к себе. Хорошая попытка, Дель. Его дыхание вновь шевелит волосы на макушке. Но все же я жду правду и даже согласен выслушать ее позже. Мне хочется сжаться в клубок и укатиться куда-нибудь в межгранье, а потому недовольный возглас Кири звучит для меня сигналом к окончанию допроса. Смотрите, они спорят!» Послушно перевожу взгляд в центр отгороженного периметра и вижу, как Интегра крайне эмоционально переговаривается с высокой женщиной. Скафандр той украшен мощными золотистыми эполетами, а на голове красуется небольшой шлем с хищным забралом и желтым плюмажем. Барьер глушит все звуки с той стороны, но и того, что нам видно, достаточно, чтобы понять. Куратор расходится не на шутку. Она размахивает руками, показывает на толпу студентов, потом тычет указательным пальцем в грудь возвышающейся над ней блондинки. В ответ командующая А Я уверена, это именно она проговаривает всего пару слов. Причем это происходит при настолько суровом выражении лица, что становится понятно. Старания дере Романюк не увенчаются успехом. Интегра отступает на шаг, и я вижу на ее лице смесь неверия и презрение. Спустя секунду куратор разворачивается и уходит прочь. Ей открывают проход на другом конце купола, там, где начинается дорожка до главного корпуса. Как только она скрывается из виду, командующая подает сигнал своим бойцам, и те отступают к ней. Всего, судя по количеству лучей, с Дэрой радики прибыли минимум три звезды, их члены группируются позади женщины, И впереди оказываются только сама командующая и наш ректор. Сейчас точно должна прозвучать какая-то пафосная речь. Это настолько очевидно, что обычно болтливых студентов не приходится призывать к тишине. Все сами собой утихомириваются и напряженно ждут, а я даже губу закусываю от нетерпения. Все лучше, чем переживать о Дейрике, который и не думает меня отпускать. «Студенты!» «Наконец выступает вперед Дер Кратес. Я рад представить вам командующую наферемским отделением перимских клинков Деру Аристу Радике». Ректор поворачивается к блондинке и резко прикладывает к груди, сжатую в кулак, правую руку. В тот же момент этот жест повторяют все находящиеся на площади студенты. Даже Рик на мгновение выпускает меня из объятий. Я реагирую с запозданием, Но, уверена, этого никто не замечает. Дэра и ее оперативная группа прибыли для расследования нападения, а также для проведения отбора на турнир четырех академий. Я готовлюсь к новой порции кричалок и вопилок, но, к моему удивлению, над площадью повисает гулкая тишина. И это поражает не только меня. На невозмутимых лицах наших гостей тоже пробегает тень неудовольствия. Не такого приема они ожидали. Какой отбор? доносится ошеломленный шепот девушки из соседней звезды. У нас только команд рассыпалось. Такие потери. А они все о турнире думают. Недовольный гул набирает громкость, и вскоре уже все студенты на площади вскрикивают в возмущении. На секунду мне кажется, что сейчас случится непоправимое, и преподавателей с гостями просто снесет разъярённой толпой. Но все прекращается, когда Ариста выходит вперед и произносит всего одно слово. ⁇ Молчать! ⁇ Не кричит, не надрывает горло. Она произносит команду спокойно, ни на йоту не повышая голос. Оставшаяся при ней виверна широко раскрывает пасть и площадь накрывает звук, похожий на змеиное шипение. Он пронизывает до самых костей, заставляет передернуть плечами, оглядываясь по сторонам. Я отмечаю, что некоторые студенты даже уши прикрывают, словно им больно. Это усмирение, да? Крутит головой Фло с озадаченным выражением мордашки. В точку, морщисть подтверждает Рик. Высший уровень поддерживающей магии. Он, как и я, одни из немногочисленных студентов, на которые эта магия будто и не влияет. Я в недоумении смотрю на тех, кто должен служить нам примером, и вдохновлять своими поступками, а они магией закатывают рты недовольным. Вы поступили в Академию, зная, какую цену придется заплатить. Рано или поздно, но вам пришлось бы вступить в бой и потерять товарищей. Дэра Радики продолжает говорить, распространяя слова через Биверу. Отступать от плана, поддаться унынию и бесполезным переживаниям значит признать свое поражение перед силами за границей. Она замолкает и обводит взглядом собравшихся. Сила, что давит на психику и заставляет молчать, постепенно отступает, но никто больше не ропщет. Мне жаль, что в Академии, из стен которой я и сама когда-то выпустилась, такой слабый набор. Но нравится вам или нет, отбор будет проведен. Враг не дремлет и берет пленных. Если мы не сделаем из вас лучшую версию вас самих, то о каком будущем мы можем говорить? Вы хотите, чтобы ваш дом, вашу семью постигла участь тех, с кем вы сегодня простились? По рядам студентов прокатывается новая волна ропота. Но в этот раз она совсем другого тона. Настрой окружающих меняется, и теперь они слушают командующую суровым и решительным выражением на лицах. Я понимаю, что делает Радики, чего она добивается, но мне совсем не нравятся ее методы. Хотя иногда по-другому никак. Попробуй договориться с толпой, когда ее настроение прошло точку невозврата и тебя вот-вот сметет. Рик, а это Ариста, она хорошая? Не до конца понимая свое отношение к блондинке, уточняю я. Это с какой стороны посмотреть? Он пожимает плечами. Вот ты, хорошая или нет. И чудится мне в этом вопросе двойное дно а потому я лишь вскользь бросаю на Дэрика взгляд и молчу да и ректор не дает продолжить нам разговор все занятия и тренировки на сегодня отменены вперед выступает дер кратос в цитадели всевидящего вечером пройдет плачевня и все кто хочет еще раз попрощаться с погибшими могут сделать это там и последнее у нас осталось четыре дееспособные полные звезды И вот студенты гудят, подобно растревоженному Рою. Все активно принимаются обсуждать эту новость, делясь впечатлениями и предположениями, кто это может быть. Получается, еще три команды, помимо нас, смогли сохранить полный состав. И, видимо, с ними мы и будем сражаться на отборе. Тихо. В отличие от Аристы, Кратос полагается на мощный голос и собственный авторитет среди студентов. Оставшихся без звезд бойцов ждет перераспределение. Но из отбора вы уже выбываете. Всю оставшуюся информацию получите у ваших ректоров. Разойтись. Всё же последнюю команду ректор рявкает так, что с ближайших деревьев срываются маленькие печушки, похожие на наших воробьев. Пронимает малышек. И если наши гости сразу же направляются в сторону Центрального корпуса Академии, то вот учащиеся расходиться и не думают. Разбившись на группке, они принимаются живо обсуждать новости. «Что будем делать?» — Хуч с растерянным видом почесывает затылок. «Не знаю, как вам, а мне информации недостаточно». Не глядя на нас, Дейрик следит за покидающими площадь клинками. «Есть идея. Вы со мной?» «Он еще и спрашивает», — закатывает глаза Арчи. «Выкладывай». Но вместо ответа Рик тянет меня за руку в сторону Алики, что идет параллельным центральной дороге курсом. Остальные двигаются за нами, не совсем понимая, что происходит. «Коготь!» — обращается к Грифону Рик. «Я тебя отпускаю». «А я нет!» — тут же встревает Фло. Она еще больше вцепляется в шею когтя и гримасничает, глядя на Дейрика. «Это что еще такое?» — верндере останавливается, и в недоумении переводят взгляд со сладкой парочки на меня, мол, урезонь своего Перима. «Это Фло», — устало вздыхаю я и поворачиваюсь к Рыжуле. «Милая, коготь настолько притягателен, что своим видом выдает всю нашу компанию, а у нас, как я поняла, намечается такая миссия. Я перевожу взгляд на Дэрика, на что он подтверждающе кивает. «Ты, кстати, можешь отдохнуть. Просьбу я произношу с нажимом, Чтобы Флоренс и не вздумала отбрыкиваться. Потому что я до сих пор не понимаю, как отзывать эту бестию обратно и не смогу сделать это без ее на то воле. А выдавать свое бессилие перед остальными ребятами мне совсем не хочется. Секунду, мне кажется, что рыжая стервуша из принципа откажется возвращаться в межгранье, но, видимо, местный Бог все же на моей стороне Флос несходительно кивает. Пойдем, Когтик, найдем себе занятие поинтереснее». Она спрыгивает с Грифона и, делая несколько шагов ко мне, постепенно становится прозрачной, а потом и вовсе исчезает. Следом за ней пропадает и коготь. «Забавное у тебя отношение с Перимом, подруга», — проговаривает Арчи, но в его тоне проскальзывает подначивание. «В вашем тандеме точно ты за главного, Арчи?» Рик не дает мне позубоскалить в ответ. «Не сейчас. Нам нужно догнать ректора и клинки». «Так они же не дураки. Наверняка по уши обвешаны всевозможными сигналками». Клифф окатывает его взглядом, полным скепсиса. «А мы их обманем». Рик почему-то подмигивает мне. Пойдемте. Он стремительно разворачивается и бросает в кусты, которые разделяют нас между аллеи. Идем мы быстро и почти бесшумно, разве что громила хуч, замыкающий нашу цепочку, усиленно сопит. Спустя минуту слышим металлический лязг, издаваемый доспехами высоких гостей. Так, Дель, сейчас ты применишь одно заклинание из своего поддерживающего арсенала. Называется «Отражение». Оно направляет всю магию, что находится вокруг, в сторону от нас. Таким образом, поисковые щупы сигналок пройдут мимо, А отводом глаз я нас визуально скрою, поняла? А может, лучше Керри снова пологом нас накроет? Я нервно оглядываюсь на подругу, ища в ней поддержку. Керри и так за последнее время слишком часто и буки призывала, и сама магичила. Рик склоняет голову набок и смотрит на меня из-под лобья. Смотрит недовольно и слегка раздраженно, отчего я дергаюсь еще больше. «А разве мне для этого не нужна Фло?» Тяну время, лихорадочно пытаясь достучаться до памяти Дель. «А ну, как там окажется нужный мне файл с инструкцией по наложению чар?» «Да я тебя умоляю, отражение — элементарное заклятие», не выдерживает тарча и фыркает, складывая руки на груди. «Неужели даже такую малость не потянешь?» Его подначки всегда срабатывают. Я злюсь, и это внезапно помогает. Смесь страха и гнева приоткрывает крышку накопилки знаний Дель, и в голове возникает черная последовательность действий, которые нужны для отражения. Руки сами собой складываются в замысловатые движения, и вот уже вокруг ребят, да и самой меня, вспыхивает еле светящийся кокон. Он отливает слабым металлическим светом, словно на нас накинули ртутную сетку. «Да ну тебя!» — сделано расстраивает Тарча а в его глазах пляшут смешинки. Теперь даже повода для шуток не будет. «Тш!» — Одергивает нас Рик. «Не время веселиться». Он в две секунды проводит серию странных пасов и нас укрывает новым видом заклинаний. Теперь я даже друзей не вижу. «И как двигаться?» — раздается озадаченный голос Хуча. Молча и взявшись за руки, Рик обнаруживается сбоку и очень близко, от чего я подпрыгиваю. Невидимая рука тут же хватает меня за талию и притягивает к себе. И как только поймал, не видно ж ничего. «Ориентируйтесь на смазанность пространства», — инструктирует Дерек. «Отвод хоть и хорошее заклинание, но работает с задержкой и еле заметно выдает нас. Поэтому, когда доберемся до цели, двигаемся как можно плавнее. Хуч, это особенно тебя касается». В ответ доносится сварливое ругательство, но больше здоровяк никак не выдает недовольства. «Всем все ясно. Тогда вперед!» Мы соединяем руки в цепь и выполняем приказ командира. Идем, лавируя между деревьями и кустами, и очень скоро равняемся с движущимися по центральной аллее людьми. Дер Кратос и командующая Ариста идут чуть впереди, поэтому у нас есть все шансы остаться незамеченными. Они хаотичны? Ректор останавливается и разворачивается к своей спутнице. Мы же замираем. Хотя сзади меня наваливается кто-то крупный. Не такой, как Хуч. Скорее всего, Арчи. Поэтому я, не упуская случая, бью его локтем в живот. Раздается сдавленный вздох, а мою руку с силой сжимает ладонь Рика. Ну да, ну да. Угроза нашей конспирации. Но когда еще мне подвернется возможность помутузить наглеца? «Не совсем так», — тем временем отвечает Радики. «Прорывы сконцентрированы именно в этом регионе. Три дня назад был зафиксирован первый, и после этого их количество растет в геометрической процессии. У вас случаем ничего не происходило в это время?» «Чёрт, чёрт, чёрт!» Шальными рикошетами скачут мысли в голове, и я физически ощущаю, как на мне сходятся взгляды пяти пар глаз. «В который раз за это время?» Ну, конечно, происходила инициация одной непутевой студентки.